Глава 27. Хатсон. Когда в понедельник я приехал в офис, Стала ещё не было на работе. Я трижды за утро прогулялся мимо дверей её кабинета. А когда она так и не появилась, отправил ей короткое сообщение. Хадсон, всё в порядке? На 9 у меня была назначена встреча, и молчание телефона отвлекало даже больше, чем громкие звонки. Я никак не мог сосредоточиться на презентации, ради которой мы все и собрались. Днём раньше после ухода Стеллы Я сумел убедить себя, что переживаю из-за ерунды, и дело действительно в головной боли. Нужно подождать до утра, и всё вернётся в норм. Но этого увы не случилось. Презентация завершилась около 11. А от Теолы по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Секретарша сказала, что не видела её сегодня. И тогда я решил поговорить с сестрой. Привет. Ты сегодня уже общалась со Стеллой? Её нет в офисе. Оливия положила ручку. Доброе утро, Хатсон. Я тоже ужасно рада тебя видеть. У меня всё хорошо. Спасибо, что поинтересовался. Я не в настроении. Да какая муха тебя укусила? нахмурилась она. Просто скажи. Ты сегодня говорила со Стеллой? Оливия вздохнула. Да, дважды. Она работает из дома. Разве она тебя не предупредила? Я покачал головой. Как она себя чувствует? Она сказала мне, что плохо спала из-за головной боли, но сейчас чувствует себя получше. У вас двоих всё в порядке? Вроде как, вздохнул я. Сестра взглянула на меня с гримасой недовольства. Вроде как? И что позволил узнать, ты натворил? С чего ты решила, будто я что-то натворил? У тебя вид человека, чья совесть не совсем чиста. Думай, что хочешь, пожал я плечами. Тогда я вернулся в офис, телефон после 2 часов ожидания всё-таки выдал ответ. Стелла. Всё в порядке. Хочу сегодня поработать из дома. Мне стало чуточку легче при мысли о том, что меня не игнорируют. Однако беспокойство полностью не ушло. Я отправил ещё одно сообщение. Хатсон. Голова больше не болит? Казалось бы, вопрос прощенья куда. Но ответа мне пришлось дожидаться 10 минут. Стелла. Да, голова больше не болит. Спасибо за заботу. Это её спасибо за заботу очень походило на оставь меня в покое. Ладно, пора уже браться за работу. Не желая больше тратить время на пустые переживания, я швырнул телефон на стол. Может, я просто не понимаю женщин. На следующий день, явившись на работу в 7:00 утра, я обрадовался как мальчишка, когда увидел свет в офисе Стеллы. Привет. Ты на месте? Стелла подняла голову от ноутбука и улыбнулась. Но улыбка вышла натянутой. Да. Прости, что пропустила вчера целый день. Тебе не за что извиняться, ты же не работаешь на меня. Можешь приходить, когда тебе вздумается. Просто я в какой-то момент заподозрил, что это может быть не только головная боль. Стелла взялась перекладывать какие-то бумажки на столе. Да нет, просто голова болела. Со мной такое бывает. Потому как усиленно она избегала смотреть мне в глаза. Я понял, что от меня что-то скрывают. Но Стелла работала, да и мне нужно было готовиться к деловой встрече. И я решил отложить разговор на потом. Я сказал, кивнув в сторону своего офиса. «У меня совещание, которое займет большую часть утра. Не хочешь присоединиться ко мне после обеда, чтобы проверить, что там с поставками товара? Не исключено, что где-то потребуется мое вмешательство». На самом деле, я проработала это ещё вчера, думаю, что у меня всё под контролем. И мы уже договорились с Аливией, что займёмся позже вопросами маркетинга. Что ж, хорошо, пожал я плечами. А как насчёт общего ленча? Вряд ли мы с Аливией сумеем закончить к этому времени. А после обеда у меня назначена встреча в офисе Фишера. В офисе Фишера. Это никак не связано с персональным ароматом. Похоже, от меня пытаются отделаться. Но я решил притвориться недогадливым. А как насчёт ужина? Скорее всего, мы заглянем с Фишером в какую-нибудь кафешку и там перекусим. Я попытался, но так и не смог выдавить из себя улыбку. Оставалось лишь изобразить понимание. Дай знать, если я чем-то смогу помочь. Спасибо, Хатсон.